Девять. Над блокпостом то и дело вспыхивали осветительные ракеты. Потом началась пальба. «Праздник у них, что ли?» Недовольно пробурчал Малек. «Ты спи!» — строго отозвался Сафик, вызвавшийся караулить первым. «Чтобы встал сразу, как скажу». «Легко сказать. Спи!» Малек поежился под оцаревшей курткой. «Положил под дождь. Спи!» Ушастый же спит. Это у него отходняк такой от антишока, я так думаю, — предположил малек. Может, он вообще помрет. Может, там на упаковке написано «спиртное воспрещается», а ты по-английски не читаешь. Ты читаешь? Нет. Тогда выпей еще и спи. Не зли меня. Сафик даже не сильно пнул малька по ноге. Отвлекать часового запрещается. Вот что. В армии не служил?» Малек пробурчал что-то неразборчивое в ответ и притих. Посидев еще немного за импровизированным укреплением из трех тачек, Сафик поднялся, перешагнул через товарищей и осторожно приблизился к краю оврага. Довольно высоко, круто. А теперь, когда глина намокла, вообще никому не забраться. И все же кто-то там был. Сафик разглядел метнувшуюся тень. «Крысоволки, стая!» — сразу понял проводник. «Ерунда. Пусть там бегают, если им больше делать нечего. Придет кто-нибудь посерьезнее, сразу завоют. Вот и будет сигнал». Сафик поежился, затянул шнуровку под горлом. Холодно, сыро. «Но до ближайшей крыши слишком далеко, а огонь разводить, беду кликать». Он вернулся к баррикаде и поправил направленные в сторону леса стволы. Будет чем дать отпор, вот только все зависит от противника. Хуже всего человекоподобные мутанты, пожалуй. От одного деструктора они отобьются, но если парочка, придется туго. Да и зомби, если свеженькие, неприятности доставят. Стрелять из леса просто. Про изломов и думать не хотелось. А точно ли в этом лесу есть странствующие аномалии? Сафик обладал острым, недоверчивым разумом. Оттого и стал проводником. Все говорят, проклятый лес. Да, ходить по нему не сахар. А уж ночью, спаси Аллах. Но движущихся комариных плешей или мясорубок никто не видел. Может, их и нет? Он закурил. Только в одиночестве Сафик позволял себе такие мысли. «Зона вообще-то не любит недоверчивых, но проводник ее не боялся. Это трудно. Зона может сделать тобой кое-что похуже смерти». И все же Сафик принимал вызов каждый день. «Ты сама выдумала свои самые страшные кошмары, наслала их на людей. А люди доверчивы. Сижу, боюсь изломов. А есть ли они? Я не видел». А кто видел, мертвы. Откуда же рассказы? То же самое и странствующие аномалии. Врешь, Зона, ты врешь. Надо проверить. Это увлекло Сафика. Продолжая рассматривать лес через ПНВ, он начал мысленно планировать ночную вылазку. Пройти через проклятый лес ночью. После этого червь ему в глаза смотреть не сможет, подонок жадный. Только вешки надо расставить такие, чтобы видеть через прибор ночного видения. Если бы Малек мог слышать проводника, он бы с уверенностью сказал, что Сафик спятил, и оказался бы недалек от истины. Более мудрый и ушастый заметил бы, что все они тут давно сошли с ума». Рисковать каждый день за не такие уж великие деньги, которые можно потратить разве что на патроны, унижаться перед хозяином, прятаться и от мутантов, и от людей. Нормальный человек давно бы застрелился, ведь другого выхода с зоны нет. Скажу, дай ПНВ. Я скажу, проводник, а ты кто? Ты без меня никто. Сосо умер. Паля много пьет. Пусть дает» а я пройду ночью через этот лес и докажу Зоне, что я сильнее, всем докажу. Нет никаких странствующих аномалий, и изломов нет, и гоблинов, наверное, тоже. Однажды я вернусь к ЧАЭС, смогу вернуться. Размышляя, Сафик яростно пыхтел сигаретой и не заметил три тени, скользящие к людям вдоль оврага. Крупные, четвероногие, почти метр в холке, уверенно двигались в темноте. Если бы люди вышли к за засветло, то заметили бы примятую траву, осколки мелких костей. Ночь скрыла чужую лежку, а дождь изгнал мускусный запах. Малек! Сафик заметил дохлых псов совсем рядом, когда вожак уже приготовился к прыжку. Проводник повалился на бок, задирая ствол, оказавшийся под рукой ЛР-300. Американская винтовка послушно затарахтела, поливая свинцом темное небо. Пес не прыгнул. «Ушастый!» «Тут и я!» — промычал, едва очнувшийся от подозрительно крепкого сна, ушастый, нашаривая калашников. «Где? Кто?» Малек завизжал, поднимаясь во весь рост и высаживая в темноту полный магазин. Ствол плясал у него в руках. Вдохлого пса невозможно прицелиться наверняка. Так уж эти твари умели управляться с человеческой психикой. Как только автомат Малька замолчал, вскочил Сафик. Надо было дать время товарищу перезарядить оружие. Сквозь ПНВ проводник видел неподвижное пятно. «Молодец, Малек, попал-таки. Но надо бить еще. Эти слепые твари не умирают сразу». «Три их, три рванина! Бей!» За спиной ругался, щелкая затвором ушастый. Заклинило. Сафик обещал себе обернуться, как только малек снова начнет стрелять, но не успел. Сильнейший удар сбил его с ног, бросил на тут же опрокинувшуюся тачку. ПНВ слетел с головы. Где-то рядом лежал пес, мертвый или еще живой. «Сафик!» Голосил малек сквозь треск Калашникова. «Сафик!» Проводник зашарил по мокрой траве руками. «Тут должно быть полно заряженных стволов. Он же сам раскладывал». Пес прыгнул за тачки и сейчас рвал ушастого. Сафик слышал даже, как хрустят кости. «Сайга! Наконец-то!» Забыв о подраненной твари, Сафик привстал и с колена выстрелил на звук, не стараясь прицелиться. Да и куда целиться в такой темноте? Автомат малька сразу замолчал, и проводник сперва испугался. Не подстрелил ли? Но через миг раздалось знакомое щелканье пристегиваемого магазина. «Сафик, где он?» «Кто?» Стараясь говорить спокойно, проводник нашарил новое оружие и пытался на ощупь понять, с чем имеет дело. «Я убил пса». «Вроде. Угрохали его, мы с тобой. Я весь магазин садил. Лежит». Пальнуть еще? Погоди. Один тут, один возле тебя. Один, значит, еще есть, гад. Ушастый жив? Малек завозился в темноте, подбираясь к товарищу. Пока он, опасливо трогая мертвого пса, искал тело ушастого, а в его гибели Сафик не сомневался, проводник нашел и ПНВ. Надел, всмотрелся. Тень вертелась между деревьев. Чинок остался. Один. Не нападет. Другой бы кто не пришел, проворчал малек. Все, отбегался ушастый. Чебурашка, ядрит его в душу. Он в того третьего пулял, но песто скачет и не прицелишься. И тут это как скакнет из темноты, я чуть во враг не улетел. Ты везучий, он нет, не его ходка, вздохнул Сафик и закурил, унимая дрожь в руках. Ему было немного стыдно все же прозевал приближение трех гадин. Но стыд никогда не мучил проводника подолгу. Поправь тачки, спать не будем больше. Возьми ПНВ тоже. Аптечку надо? Бери. с нас спишет, не расплатимся, бормотал малек. Да, этот гад ушастому сразу артерию на горле порвал. Без шансов. Давай столкнем пса вниз. Крысоволки порадуются или кто там воет. Эта идея понравилась. Ни к чему иметь рядом даже мертвого мутанта. Говорят, иногда эти слепошарые псы оживают. Сам он считал это выдумкой. Но сейчас не время для борьбы с кошмарами зоны. Только что Сафик ее снова победил. Надо передохнуть. Они сбросили обоих псов, и третий, почти взрослый щенок, заскулил в лесу. «Заткнись, мразь!» Малек выпустил в сторону деревья в длинную очередь. «Убью!» «Перестань, сам уйдет. Тише. Не любит зона шума». Они восстановили баррикаду, выпили водки. Потом Малек обшарил карманы ушастого, перемазавшись в крови, и отправил крысоволкам во враги еще один подарок — труп человека. «Светло станет, поделим», — пообещал он Сафику. «Но денежек мало». «Ты, небось, тоже при себе не все носишь», — пожал плечами Сафик. Малек промолчал. Конечно, он имел тайник, и не один. Если бы он все заработанные, а это шестьдесят тысяч, коль на доллары прикинуть, с собой таскал, да сам ушастый его и придавил бы в первой же ходке. Карточные долги отдавать надо, да и не только в них дело». Уйти из зоны трудно, говорят, что невозможно, но деньги поддерживают надежду, придают смысл существованию здесь. Вот он еще немного накопит и встретит вдруг кого-то, кто выведет за кордон. «Я в проклятый лес скоро пойду. Ночью. Ты со мной?» Вдруг спросил Сафик. «Что я, идиот?» «Трус ты!» <с -2> «Трус!» — добродушно засмеялся проводник. «Чмо!» «Сам чмо! Дурак ты, Сафик, и шутки у тебя дурацкие!» «Не шучу! А не трус, идем со мной!» «Нет никаких странствующих аномалий!» «Да, конечно!» Малек исхитрился одной рукой свинтить крышечку с бутылки и тайком отхлебнул. «И топки у моста нет!» «Скажи мне, как пойдешь, где твои тайники? Чего добро пропадать?» «Эх, чмо!» — хихикал проводник. «Жадный!» Не уйдешь из зоны. Никто не уйдет. Уйду. Как ушастый, да? Или как Фред? Малек сплюнул и вдруг принялся ругаться. Долго и громко, поливая сафика всеми известными бранными словами. Обычно суровый проводник не отвечал, а только смеялся все сильнее. Двое сумасшедших под ночным дождем.